Глава двадцать Линда. Решили возвращаться домой, когда начало холодать. Солнце давно скрылось за деревьями, и лес потерял свою светлую прелесть. Мшистые пни придавали ему мрачную сказочность, по низинам залегли тени. Одно только небо, высокое и прозрачное, оставалось прежним. «И что теперь?» — спросила Линда, когда Виктор протянул ей веточку с ягодами земляники и наклонился за следующей. «Мы вместе?» «Да. И ты, как моя девушка, наконец оставишь попытки меня побить». Линда фыркнула, покосилась на парня. Улыбается, зараза. «Даже не знаю». Виктор шагнул вперед, заставляя остановиться, положил ладони на ее плечи. «А чего хочешь ты?» «Не знаю. Точно знаю, чего не хочу. Все этой показухи — держаться за ручку, ходить не разлепляясь, сидеть на коленках, целоваться среди толпы. Хорошо. Хорошо, и все? Да. Ну ладно. Но если все же чего-то захочешь, скажи. Ладно. Со смехом повторила она. И переплела свои пальцы с его, когда Виктор протянул ладонь. Очень логично. Говорить, что не любишь ходить за ручку, когда кажется любишь. Или все дело в том, с кем ты идешь. Встали на границе леса и расчищенной у стены территории. Судя по всему, в прошлом году бесхозное поле было поменьше, но с приходом гьероваров все изменилось. Часть деревьев повырубили и заборку где обновили, да выросла вторая вышка на другом конце поселка. Грен-лусар словно готовился к обороне этого медвежьего угла. Сейчас деревня казалась погруженной в вечернюю дрему. Тихо, благостно, сонно. Что, тем же путем обратно? спросила Линда. Лямки рюкзака поправила, Вдохнула, выдохнула, готовая по первой же команде рвануть с места. «Погоди», — задумчиво отозвался Виктор. Взгляд его впился в смотровую площадку на вышке. Брови нахмурились. «Что такое?» «Не знаю. Там хравор должен быть. А он, если заметит, сначала стрелу всадит, а потом будет спрашивать, кто тут шляется. Не видно там никого, только щиты». Линда даже на цыпочки встала, будто это могло помочь что-нибудь разглядеть. В том-то и дело, что не видно, мрачно отозвался Витька. Ладно, идем, только будь наготове. Что, стрелы ловить? Нет, уклоняться. Пошутил он, так или был серьезен, Линда не поняла, но тревожное настроение передалось и ей. Она двигалась шустро и легко, не переставая поглядывать на площадку и злиться. «Но не видно, там хравро, и что? Щиты так стоят, что вообще ничего не видно. Может, отошел на минутку а они тут едва ли не панике поддаются. Да и не должен он там мишенью торчать. Или должен. До стены оставалась треть пути, когда Витька, что бежал на полкорпуса сзади, толкнул ее в спину. От тычка Линда улетела вперед, перекатилась, уперлась в землю коленом и обеими руками, готовая развернуться и рыкнуть на идиота. Парень, ухватив рюкзак, вздернул на ноги. «К стене бегом!» — рявкнул он. «Да не по прямой!» Ни удивиться, ни возмутиться она не успела. В камень впереди ткнулась, ломаясь стрела. Вик снова дернул, и ей осталось одно — бежать, куда тащат. Рванула зигзагом, отмечая попутно, как мимо опять что-то свистнуло. Врезалась в стену плечом, сползла вниз, зашипела зло. Ну храбр, придурок воинственный, я тебе это припомню!» «Погоди, Лин, не высовывайся, тут тоже могут достать». Но больше не стреляли. И Виктор вытащил из рюкзака спаренный крюк с мотком веревки, Забросил на стену и ловко, словно каждый день этим занимался, пошел наверх. Заглянул во двор и тут же нырнул вниз. Линда вздрогнула от его укрика: «Эй, вы там в конец одурели!» Какое-то время было тихо. Потом из-за стены голосом Ивара отозвалось. «Виктор, ты что ли? Кто же еще?" Послышалась возня, тихая. Говорил я ему «не стреляй» и короткий приказ. «Залезай!» «Я с Линдой. Мы уже поняли». Когда девушка, спрыгнув на землю за стеной, огляделась, перед ней стояла добрая четверть гьяроваров. Ивар, Оден, Ойстейн, Эрнхольд и кто-то еще за их спинами. И Тен Рейнар. Смурной, словно это его, подстрелить пытались. «И что это было?» — возмутилась девушка. «Извини, не признали». Прогудел хравор, шагая от вышки и стискивая мощный лук. «Как?» «Можно меня не узнать?» — хотела спросить Линда, но смущенно замолкла, стаскивая с головы темный платок, которым повязала волосы, чтоб не торчали. «За мной!» — бросил Гиарвен и пошел, не оглядываясь. «Вот и сходили тихонько в лес», — пробормотала Линда, переглядываясь с Виктором. Гьяровары были при оружии и, не как обычно, с парой ножей, Но вдобавок кто с мечом, кто с топором, все в кольчугах или кожаных доспехах. Щиты, копья, луки, пучки стрел. Взгляд цеплялся за них, за воинов, что поправляли крепления на наручах, и отмечал меж тем, что местных на улице почти нет. «Мы что-то пропустили», — стучало в голове, и Линда стиснула зубы, чтобы не завалить Гиарвена вопросами прямо сейчас. Тот шагал впереди, широкоплечий и стремительный. Наконец остановился у дома Гряна Лусара, Навис над ребятами скалой. «Видели кого в лесу?» Линда мотнула головой, а Витька задумался. «Нет. А вас? Сомневаюсь». Гьяровар усмехнулся. «Мол, ясно с вами все. Вам двоим не до мира вокруг было». И девушка разозлилась. «Да что у вас тут творится?» Глава двадцать Лусар Лусар. Донеслось от окна. Маг уставился зло на ворона, перевел взгляд на другого, что сидел на балке под потолком. Здоровые, и сине черные сильные, как и положено вестникам. Хотелось выпотрошить этих птичек, чтобы докопаться до истины. Если бы это помогло, он бы так и сделал. А пока мог только стискивать зубы и припоминать в деталях полученные сообщения. Самое поганое, что он не видел ни следа чужой магии, ни лишнего внушения, ни подлога. Вестники были настоящими, оба, от людей, которым он доверял. И каждый передавал свое. Дверь распахнулась, в дом вихрем ворвался Иртен. «Ничего», — сказал он, — «никто ничего не видел. В деревне и за воротами все как обычно». «Город?» Рыжий маг только развел руками. Лусар скривился. Конечно, никто ничего не видел, а проверить хорошенько не успели. «Как же не вовремя, вот совсем!» Он стиснул кулаки, и они нагрелись почти мгновенно. Разжал медленно пальцы, положил ладони на стол. Такому магу, как он, нельзя злиться, а то от дома ничего не останется. Иртен ждал, не рискуя спрашивать о решении, а он не мог определиться. Кому довериться? Доброму другу, что семь лет назад поддержал неизвестного илийского мага с учителем, когда те только прибыли в Джер. Другу, что не требовал сверх нужды, лишь неизменно поддерживал, и теперь знал слишком много секретов. Или старому шаману, единственному в Джерри, кто способен взглядом пронзать время. Когда-то давно он сказал, что верит в его, Лусара, путь и поддержит, когда придет срок. Да, у старикань Йорта во всем свои интересы. Но не слушать советы видящего нельзя, это может очень дорого обойтись. Друг просил о помощи сыной тварью, что поселилась в его владениях, мерзкой, тихой, но весьма опасной. А шаман велел уходить, бросив все. По его словам, псы Тория встали на след и шли к деревне. Можно было отправить вестников обратно, отослать кого-то из людей с Нура к Тену в замок, получить ответ. Да, Сурмут — тварь неприятная, если друг взывает о помощи, то она доросла до такого размера, что без мага не справишься. Но все это может подождать и день, и два, и семь. Но если прав шаман, тогда они ждут своего палача». «Уходим», — сказал, наконец, Лусар, «утром». «Но как же...» — Иртен вскинулся, но тут же замолчал, кривясь. «Книги, кое-что из зелий берем, остальное придется оставить». «И куда на этот раз?» «К орденскому темноземью» нью ясно говорит, что надо идти на запад, к перевалу, из-за горы. Что? Толпа магов-недоучек в темных землях? Шаман рехнулся на своих травах. Может, сразу их тут прирезать и никуда не везти? Хлопот меньше. Эртен. Рыжий маг шумно выдохнул. Это ошибка. Иногда то, что кажется странным, бывает лучшим решением. Иртен врезал кулаком по стене, и ворон под потолком скрипучий каркнул и захлопал крыльями. Мужчины отвели взгляды от вестника и принялись сверлить ими друг друга. Младший сдался первым. Дрогнули рыжие ресницы. Мак вздохнул. «Я не согласен», — сказал Иртен. «Но пойду собираться. Остальным когда скажешь?» «Сегодня». Рыжий мак кивнул и стремительно вышел за дверь. Оттуда же послышался его голос. А, явились пропащие. Алина. Новости были такими, что просто в голове не укладывались. Еще утром они бродили по лесу. Девчонки, Хильда и симпатичная Тира, которую нагрузили двумя корзинами для трав. Светлый лес играл тенями, шелестел и пел, радуясь жизни и лету. Было тепло, и Алина не стала надевать шерстяные чулки, а булась прямо на босу ногу. Рукава рубашки закатала, юбку с и подоткнула, пусть ножки сгорают. Смотреть тут всё равно некому, как бы ни кривилась Хильда. Ирнхольд ходит поодаль, а других мужиков не видать. Старая ведьма рассказывала о том, что и когда собирать, и как сушить после. Алина слушала в полухо и чаще наклонялась за цветочками, чем за травой. Небесные колокольчики, алая кровянка, глянцевые лютики, ромашки веселые, цветущая мелиса и ещё что-то белое и пушистое. «И кому ты вечного сна желаешь?» «Что?» — опешила девушка. Ведьма отобрала букет. Сразу выкинула пушистые зонтики. Аккуратно, двумя пальцами. А остальное разделила на кучки. Колокольчики, ромашки и мелиссу в одну сторону, кровянку с лютиками в другую. Это чтоб спать. То для тяжкого сна после судорог, которые непременно начнутся. А вон те, чтоб наверняка не проснуться. Это же просто цветы. С нервным смешком отозвалась Алина. «Не бывает просто цветов, запомни». «Так уж и не бывает». Едва слышно проворчала девушка, но под взглядом суровой ведьмы кивнула. И даже начала ее слушать. Очень внимательно, пусть и недолго. То было утром. А теперь... Алина лежала в постели, натянув колючее одеяло до подбородка, и никак не могла уснуть. Шуршал под кем-то соломенный матрас, перешептывались Лиза с Мариной а в стороне кто-то то и дело шмыгал носом. Наконец поднялась Маргарита и увела озареванную Оленьку, самую мелкую из девчонок, на кухню. Девушка выпростала ногу из-под одеяла и наугад дотронулась ступней до матерчатого рюкзака. Одежда и прочая скудная пожитки. Книга для записей, расческа, ленты для волос, зубная щетка, кое-что из притираний, мыло. Деревянный амулет, вырезанный Иваном, с огромной руной Ииру, которая откликалась у Алины лучше всего вот и все сколько они тут прожили два три месяца привыкли ведь обжились а теперь пора уходить нет она иногда думала что будет после когда освоятся переедут в город начнут новую жизнь по взрослому всерьез но сейчас эта внезапности спешка пугали словно словно не просто так они уезжали а удирали от какой то опасности грэн лусар ничего толком не сказал кроме того что надо собираться сегодня сейчас а утром пуститься в путь. Почему? Зачем? Он смотрел как-то особенно грозно, и расспрашивать не хотелось. Не хотелось ей. А Маргарите ни голос, пробирающий до мурашек, ни строгий взгляд не помешали спросить, уперев руки в бока. «И что все это значит?» Маклиш улыбнулся скупо и поманил девушку за собой. Развернулся, только пол и плаща хлопнули, и ушел. И за ним увязались Марго и Пашка, и Лера, и Линда с Виктором, и кто-то еще из старших парней. Кто Алина не разглядела? Ее и остальных девчонок погнала в комнату Хильда. Собираться, как Мак велел. И уже перед отходом ко сну, после вечернего обмывания в низенькой темной бане, девушка видела, как Грен Лусар закапывает что-то за учебным сараем. Гудел его голос, шевелились пальцы, сплетая заклинания. И вместе с ними шевелилась земля. Вспухала и словно бурлила и объемный тюк тонул в ней, словно в болоте. А потом волны улеглись, и поверх проклюнулась трава. Дальше уже Алина не смотрела. Гренер Тен шикнул на девушку, и она сбежала домой. Дом. Это место стало ей домом. Пусть временным, не таким, как хотелось бы, но она привыкла к нему. Привыкла к жесткому соломенному матрасу и узнала, как лечь, чтобы было удобно. Научилась разводить огонь в очаге и готовить каши и супы. И маленькие пирожки с рыбой на открытом огне, получая от этого странное удовольствие. Она с закрытыми глазами обошла бы комнату, ни обо что не ударившись, и сказала бы, кто где спит. Крепкие стены, высокий забор, лес на многие километры вокруг. Ты будто в домике, и никто тут не найдет, никто больше не тронет. А теперь все закончится. Страшно ли ей? Еще как? Алина вздохнула и повернулась на бок. На нее, не мигая, смотрели огромные глаза Мии. «Хочешь, я помогу уснуть?» спросила девочка, протягивая ладонь. Первым порывом было отказаться. Способности подруги пугали. Вот пылаешь ты от ярости или светишься от счастья, сгибаешься от горя или тоски, а она трогает за руку, смотрит в глаза, и эмоции гаснут, подергиваясь пылью, а то и вовсе меняются на что-то иное. И ты уже будто бы не совсем, ты и сама себе не принадлежишь. «Сложно не испугаться». «Извини», — прошептала девочка, прикусила губу и спрятала ладошку обратно под одеяло. «Давай», — решилась Алина. «Пожалуйста». Долго тянуться не пришлось. Они спали рядом, так близко, что матрасы почти соприкасались. Мия смотрела в глаза, и Алина чувствовала, как уплывает куда-то сознание. Стало так легко и спокойно, что она, улыбаясь, спросила. «И как ты только это делаешь?» Но ответа уже не услышала. Они ушли из деревни утром, сразу после завтрака. Местные провожали у ворот, кажется, выдыхая с облегчением. А они все шли и шли мимо. Два мага, ведьма, двадцать три три тиры, шесть лошадей и они. Ребята из Нового мира. Десять девушек и десять парней.